и убедительно для себя вжатой в форме. Будьте искренни в своём твёрдом решении. Ваше утверждение должно быть конструктивным, лаконичным, простым и естественным. Настало время, когда вы должны мысленно произнести его три раза с осознанным чувством убеждённости.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 коленная чашечка, икроножная мышца, ладыжка, пятка, подошва левой стопы, подъём левой стопы, большой палец, второй палец, третий палец, четвёртый палец, пятый палец. Поднимаемся к вершине головы. мысленным взором просматриваем лоб правую бровь левую бровь пространство между бровями правое веко левое веко правый глаз левый глаз правое ухо левое ухо правую щеку левую щеку нос кончик носа верхнюю губу нижнюю губу подбородок челюсть горло правую ключицу левую ключицу правую часть груди левую часть груди среднюю часть грудины пупок верхнюю часть живота нижнюю часть живота правую часть паха левую часть паха правое бедро левое бедро правое колено левое колено правая икроножная мышца левая икроножная мышца правая лодыжка левая лодыжка правый большой палец Левый большой палец Правая подошва Левая подошва Правая пятка Левая пятка Правая икроножная мышца Левая икроножная мышца Задняя часть правого колена Задняя часть левого колена. Задняя часть правого бедра. Задняя часть левого бедра. Правая ягодица. Левая ягодица. Правое бедро. Левое бедро. Весь позвоночник. Правая плечевая лопатка. Левая плечевая лопатка. Задняя часть шеи. Задняя часть головы. Макушка головы. Вся правая нога целиком. Вся левая нога. Обе ноги вместе. Вся правая рука. Вся левая рука. Обе руки вместе. Вся голова. Вся задняя часть туловища. Вся передняя часть туловища. Всё тело в целом. Всё тело. Всё тело. Ваше внимание на точках контакта между телом и полом. Осознавайте это ощущение. Сосредоточьте своё внимание на подошвах ног, от пяток до кончиков пальцев. Теперь переключите своё внимание на кожу ладоней. Почувствуйте состояние ваших ладоней. Переключите внимание на лицо и почувствуйте кожу на лице. Обратите внимание на кожу на лбу, на щеках, Ещё подбородке. Перемещайте внимание на глазные веки и прочувствуйте линию касания между веками. Точно так же Прочувствуйте ленивое касание между губами. Думаем о дыхании, естественном, спонтанном дыхании. Вы дышите спокойно и размеренно. Представьте, что ваше дыхание функционирует между пупком и горлом. Вообразите, что воздух продвигается вдоль этого прохода. При вдохе воздух поднимается от пупка к горлу. При выдохе опускается от горла к пупку. Прочувствуйте этот процесс. Теперь постарайтесь осознать природу вашего дыхания сквозь ноздри. Воздух втягивается двумя ноздрями. И этот двойной поток встречается где-то повыше носа, образуя своеобразный треугольник. Прочувствуйте эти два косых потока, встречающихся в межбровном центре. А теперь попробуем мысленно попрактиковать надиш-аដ្ឋានа пранаяму. То есть попеременное дыхание левой, а потом правой ноздрёй. При этом мы будем вести счёт от 18 до 1 таким образом. 108 вдох левой ноздрёй. 108 выдох правой ноздрёй. 107 вдох правой ноздрёй. 107 выдох левой. 106 вдох левой ноздрёй. 106 выдох правой 105 вдох правой наддрёй 105 выдох левой и так далее Помните, что если вы допустили ошибку и сбились со счёта, вам необходимо вернуться назад и начинать отсчёт сначала Не засыпайте. Полностью осознавайте процесс дыхания и подсчёт вдохов и выдохов. Продолжайте. Внимание перемещается на чедокашу или внутренний космос. Это пространство настолько безгранично, насколько вы способны в него проникнуть. Оно так возвышено и так низко, насколько вы способны возвыситься или нет. Оживляйтесь с этим пространством. Смотривайте с него, но беспристрастно. Будьте свидетелем того, что перед вами может открыться, подобно тому, как вы это делаете в кинозале. Всё, что вы можете увидеть это проекция вашего же подсознания. Продолжайте ваши наблюдения. Сфокусируйте своё внимание на межбровье. Представьте себе, что вы сидите в этом межбровном центре в медитативной позе. В позе лотоса или какой-нибудь другой позе. И поёте мантру Ом вне сон с вашим дыханием. продолжайте отождествляться с существом сидящим в межбровье и воспевающим мантру Ом Вы обдумываете, как вам подняться на вершину священной горы. Вы знаете, что подъём будет очень трудным. Но уверены, что вы сможете преодолеть все трудности и подняться на вершину. Как только вы покинете свой родной город, вас встретит личность, которую вы никогда раньше не видели. Это гид. Опытный и квалифицированный проводник. Вы замечаете, что он не очень-то разговорчив. Но так как вы твёрдо решили подняться на вершину, вы следуете за ним. Вам приходится пробираться по лесной тропе, преодолевая густые заросли и бурные горные потоки. Наконец вы пришли к большому озеру. Хрустально чистая голубая вода успокаивает и привлекает вас. И вы совершаете привал. Утолив жажду и голод, вы снова трогаетесь в путь. Но по мере того, как вы углубляетесь в лес, который становится всё более непроходимым, Вы чувствуете, как внутри вас растет недоверие к молчаливому проводнику и беспокойство, что вы так далеко удалились от родного дома и, по существу, здесь, в глухом лесу, совершенно беззащитны. Священная гора закрыта плотной стеной дикого леса. Но вскоре начинается подъем. Лес стал редеть. И вот вы уже можете разглядеть сквозь зелёную вязь деревьев отдалённые крыши домов вашего родного города. Вы очень устали. И мысли о домашнем уюте, о друзьях и родных, которых вы оставили, всё неотступно следуют за вами, и убеждают вернуться назад. Однако проводник настаивает на продолжении пути. И вы следуете за ним. Восхождение становится всё круче. Усталость возрастает. Но не утомим и проводник продолжает идти твёрдых поступью. Вы злитесь на него и благодарны ему за то, что благодаря ему вам удалось избежать опасных ситуаций. Растительность становится всё более скудной, а земля всё более каменистой. И вы к своему удивлению замечаете, что стараетесь точно следовать всем указаниям проводника и стали более внимательны. И всё же вы не в силах продолжать восхождение. Изнурённый и обессиленный, выложитесь на землю, чтобы хоть немного отдохнуть. Всё ваше восхождение кажется вам напрасным. Проводник подходит к вам, берёт вас за руку и ведёт за собой, повторяя с каждым шагом лишь два слова: "Буду наверху". И с каждым шагом во всём теле и в уме эхом отдаются эти два слова: "Буду наверху". "Буду наверху". Наполняй вас энергией и верой в себя. И хотя проводник уже не держит вас за руку и не произносит этих магических слов, они по-прежнему звучат в голове. Буду наверху. Буду наверху. Чем ближе к вершине горы, тем расстояние между вами и проводником всё более увеличивается. И вот вы уже почти в одиночестве продолжаете совершать своё восхождение. Наконец вы достигаете желаной вершины. И встречаете там своего проводника. Созерцая величественную панораму, вы замечаете, как ликующая радость переполняет вашу грудь и возрастает могучая сила во всём теле. Вы с восхищением смотрите на проводника, и он дарит вам многозначительную улыбку. Сердце ваше переполнено благодарностью к Проводнику и таким восторгом, которого раньше вы никогда не испытывали. Неведомая таинственная сила заставила вас без колебаний последовать за Проводником, когда он произнес свои слова «следуй за мной» и прыгнул с вершины. Возвращайтесь в своё внутреннее пространство, чидакашу, которое локализовано в области позади лба, позади закрытых глаз. Рассматривайте это пространство внимательно и тщательно. Не исключено, что вы можете обнаружить в нём какую-то цветовую гамму или образы. Не напрягайтесь, пытаясь непременно что-то увидеть. Просто наблюдайте. как посторонний свидетель. Продолжайте рассматривать это пространство и осознавать любой объект или внезапные мысли. Осознавайте всё. Настало время вспомнить вашу формулу твёрдой решимости и повторить её трижды про себя, внушительно, чётко и уверенно. Повторяя эту проникновенную фразу, акцентируйте каждое слово. Очень важно, чтобы вы ничего не меняли в этой решительной формуле. Она должна содержать все те слова и в том же порядке, которые вы произносили в начале практики. Переносим своё внимание на дыхание. Прислушиваемся к своему естественному, спокойному дыханию. К тому, как поток воздуха проходит сквозь ноздри. Прочувствуйте это ноздревое дыхание. С каждым вдохом Жизненная сила вашего дыхания пропитывает всё тело, проникая в каждую клеточку. С каждым вдохом отешеляйтесь с вашим физическим телом. Чувствуя его границы и форму. Сделайте медленный, длинный, глубокий вдох и прочувствуйте как жизненная сила воздуха освежает и укрепляет ваше расслабленное тело. Расширяйте луч вашего внимания и осознавайте пол, на котором вы лежите, комнату, в которой вы находитесь, объекты в комнате. Начинайте медленно, не спеша, шевелите отдельными частями тела. Потянитесь всем телом. И постепенно, мягко, без рывков садитесь. Медленно открывайте глаза. Практика йогиндры закончена. Хари Ом Тат Сат.